Глава 98. Я снова пошла к Роберто и пытала его, пока он не дал мне адрес родственников Кармен в Джульяну. Потом вместе с им мы села в машину и отправилась на поиски подруги. Стояла удушливая жара. Родственники Кармен жили в пригороде, и я с трудом отыскала нужный дом. Мне открыла толстая тетка, сказавшая, что карман уехала в Неаполь. Я ей не поверила но молча развернулась. Имма капризничала. Мы прошли пешком не больше ста метров, но она ныла, что устала. Мы повернули за угол дома, направляясь к машине. И тут же наткнулись на карман, нагруженную сумками. Увидев меня, она расплакалась. Я обняла ее. Имма тоже бросилась к ней обниматься. Мы зашли в бар, сели в темном углу. Я выдала дочке кукол и велела играть тихо. После чего попросила Кармен объяснить мне, что случилось. Она подтвердила слова Лилы. Ее заставили подать на меня заявление в суд. Марчелла предъявил ей доказательство того, что знает, где скрывается паскуале Неужели это правда? Правда. А сама-то ты знаешь, где он прячется? Она поколебалась, но кивнула. Они сказали, что убьют его если я ослушаюсь?» Я стала ее успокаивать. «Если бы Салары действительно знали, где находится человек, которого они считают убийцей своей матери, давно бы его уничтожили. Значит, думаешь, они не знают? Конечно, нет. Но тебе все равно придется сделать кое-что ради брата». «Что?» Я сказала ей, что если она хочет спасти брату жизнь, ей придется сдать его полиции. Она оцепенела. Я убеждала ее, что это единственный способ защитить Паскуали от Салара. Но все было бесполезно. Мое предложение звучало для нее страшнейшим из предательств, куда страшнее ее собственного. «Тогда ты так и останешься у них в руках», — сказала я. «Подать на меня в суд они тебе уже приказали. Прикажут и еще что-нибудь». «Я же его сестра!» — восклицала она. — Забудь про сестринскую любовь. Пока что она навредила мне, не спасла его и вот-вот погубит тебя. Она не слушала никаких доводов. Хуже того. Чем дольше мы разговаривали, тем больше я сомневалась, что предлагаю правильное решение. Кармен снова разрыдалась. Она убивалась из-за того, как поступила со мной, просила прощения и ужасалась тому, что сделают с ее братом. Я вспомнила, какой она была в детстве. Кто бы мог подумать, что эта девочка способна на такую привязанность к близкому человеку. Я собралась уходить, потому что мне нечем было ее утешить. Имма вспотела. Я боялась, что она опять заболеет, да и вообще я уже сама не понимала, чего добиваюсь от Кармен. Чтобы она после стольких лет перестала помогать Паскуале? Но откуда мне знать, что это наилучший выход? Почему я решила, что она предпочтет закон родному брату? С какой стати? Может, я просто хотела, чтобы она забрала свое заявление? Делай, как считаешь нужным. Но помни. Что бы ни случилось, я на тебя зла не держу, — сказала я. В глазах Кармен вспыхнули сердитые искры. «А с чего бы тебе держать на меня зло? Тебе-то чего?» Красуешься себе в журналах, делаешь себе рекламу, больше книжек продаж. Нету шлину, не будет, по-твоему. Это ж надо было придумать, сдать по скуале полиции, как у тебя только язык повернулся. Я ушла расстроена. На обратном пути я пришла к выводу, что напрасно к ней ездила. Я так и видела, как она бежит к Салара, рассказывает им о моем визите, а они, успев прочитать статью в карьере, заставляют ее предпринять против меня. Еще что-нибудь.